Глава 23. Союз Дакар с полминуты разглядывал представшее перед ним существо. Ты не королева ящериц», — сообщил он, но тем не менее встал и легко поклонился. Алаур с облегчением выдохнула. Я не королева ящериц», — согласилась она. Я королева Дроу. Дакар поднял бровь. Впервые слышу о королевах Дроу. Времена изменились, могущественный лорд. Дакар шагнул в сторону и указал Алаур на стол, уставленный яствами. Алаур поклонилась. Я сильно вас разочаровала, спросила она осторожно. Да. Дакар опустился на один из стульев и откинулся на спинку, разглядывая эльфийку. По сути, ты поставила меня в очень неудобное положение, Дакар повторил приглашающий жест. и Алаур подчинилась. «Можешь ли ты доставить ко мне королеву ящерец? Впрочем, нет, это будет слишком долго». «Долго?» Алаур подняла брови. «Долго для чего?» Дакар рассеянно опустил к себе в тарелку крупную ножку какого-то животного и принялся посыпать специями. Тонкие длинные пальцы его унизанные драгоценными перстнями, порхали над столом, как крылья калибри. «Видишь ли?» — Дакар налил себе вина и поставил бутылку обратно на стол. «Я проклят. Я провел более пятисот лет на дне океана, пока сила той, что погребла меня под толщий вод, не выудила меня обратно на сушу. Теперь я должен присягнуть ей на верность или умереть». «Легенда о владычице ночи и владыки вот», — Алаур, понимающе кивнула. «Ты обречен на вечное заключение на дне морском. В ином случае тебе придется ей служить. Но о том, что ты можешь вернуться, я слышу впервые». «Я не могу вернуться», — мрачно бросил Дакар, впиваясь зубами в кусок мяса. Пока он прожевывал пищу, Алаур осторожно положила на тарелку кусочек такого же мяса и принюхалась. «Это не дроу?» — спросила она на всякий случай. Дакар зажмурился, прислушиваясь к ощущениям. «Нет, не думаю. Дроу горьковатые. К тому же они быстро бегают. Или человек, или баран. Вкус почти одинаковый. Спросить услуги?» «Нет, спасибо». Алаура отодвинула тарелку в сторону и налила себе вина. «Так вот». Дакар принялся отрезать и поливать соусом новый кусок. Я связан с ладычицей ночи при неприятнейшими узами. Оказавшись на суше, я должен стать ее слугой, а это исключено. Или же умереть. Такой вариант я тоже не рассматриваю. Он положил в рот новый кусок мяса и принялся медленно жевать. Это печальная судьба, искренне сказала Лаур. Но при чем здесь я? «Даже будь я королевой ящериц, вряд ли я смогла бы помочь». «О, ты не права. Выход есть». «До сих пор у меня не было необходимости к нему прибегать. Она не могла достать меня на дне океана. Но теперь владычица нашла способ выманить меня на поверхность, и мне, вероятно, придется пойти на крайние меры». Он положил в рот еще один кусок. «Что же это за меры?» Эльфика пригубила вино, которое оказалось вполне приличным. Очень просто. Я должен связать себя узами не менее крепкими, чем те, что связали меня с владычицей. Тогда она потеряет надо мной власть. Мне останется лишь впрочем, дальнейшее не должно тебя интересовать. Алаур поставила бокал. Слово узы ей не нравилось, хотя она не смогла бы ответить почему. «Конечно, для подобных ус мне нужно существо достаточно сильное, чтобы союз не был односторонним. И бессмертное, чтобы мне не пришлось искать нового партнера лет через 70». «Союз» — это слово не понравилось Аллаур еще больше. Когда мои стражи донесли, что нашли королеву ящериц, я решил, что судьба мне благоволит. Все, что они приносили до сих пор, годилось в лучшем случае на обед — Сначала люди, потом пара десятков вампиров. С этими я вообще не знаю, что делать. Вздорные, злобные, непокорные и в пищу не годятся. «А они живы?» — торопливо спросила Алаур. «Да, наверное. В темницу ведь не проникает свет, я так думаю. А что еще может им навредить?» Алаур вздохнула с облегчением. «А был среди них темноволосый вампир с синими, как ночь, глазами. «Древний!» — перебил ее Дакар и, отставив тарелку, откинулся на спинку кресла. В глазах его промелькнул любопытный блеск. «Древний!» — прошептала Лаур и прокашлялась. «Данак, да. Он попался очень глупо. С магией у него, похоже, не лады. Раньше за ним такого не водилось. Помню, когда он пытался меня убить лет шестьсот назад... Данак. повторила Алаур стремительно бледнее. Она и не думала, что звук этого имени может так на нее подействовать. Впрочем, это не имеет отношения к нашему делу. Дакар ослепительно улыбнулся. «К нашему делу», — Алаур помотала головой. «Простите, лорд, я все еще вас не понимаю». «Потому что не дослушали до конца». «Так вот, я обрадовался и обещал моим слугам, что вступлю в союз немедля». «Безусловно, они обрадовались так же, как и я, ведь если погибну я, им придется последовать со мной в сонмище предков». «И вот», — он развел руками, — «теперь вы заявляете, что вы не королева ящериц». «Я этого и не утверждала. Ваши слуги ошиблись». «Может быть, но у меня нет никакой возможности указать им на ошибку. Я дал слово и должен на вас жениться». вино встало комом в горле у алаур говорят молния не бьет в одно дерево дважды но вся ее жизнь была прямым опровержением этой пословицы это невозможно выдавила она я разделяю ваши сомнения Дакар еще раз развел руками поверьте я предпочел бы ящерицу но я не в том положении чтобы выбирать да и вы тоже но я уже Да и я, как вы поняли, женат. Что ж, пусть новые узы будут крепче прежних». Алаур встала и попыталась отступить на шаг назад, но за спиной ее тут же выросло двое стражей в голубых чешуйчатых доспехах. Алаур сжала кулак, и глаз Бихейвора запылал на ее запястье. «Стоп, стоп, стоп!» — Дакар поднял в воздух ладонь. «Не спешите умирать, королева». «Во-первых, я предлагаю вам вполне выгодный союз. Вы станете моим якорем, а я вашим источником силы. Вы хоть представляете себе, какую мощь может дать знающему магия драконов? Я уж не говорю о том, что вашего королевства будет бояться весь континент. Вместе мы завоюем мир». «Но я уже...» Алаур запнулась и, покраснев, закончила, так и не найдя лучшие слова. «Я уже замужем». Брови Дакара чуть поднялись. «Так это превосходно», — сказал он. «Значит, у вас уже есть опыт». Аллаур попыталась отступить на шаг назад, но в спину ей уперлось что-то холодное и острое. «Кроме того, если вас не устраивает то, что я могу вам дать, подумайте о том, что я могу у вас отнять. Вы можете героически погибнуть, бросившись на копья моих слуг, хотя я не знаю Дроу, который сделал бы такой выбор». Но прежде чем я испущу дух, поверьте, мы успеем добраться до вашего королевства. Алаур скрипнула зубами. Никогда, выдавила она, уже понимая, что сопротивление бессмысленно. Сухой смешок из-за спины перебил ее. Алаур повернула голову и увидела в дверях белокурую вампиршу. Лицо его было перепачкано в крови, а ворот рубахи порван. но глаза привычно блестели, а губы растянулись в довольной улыбке. «Простите, что вмешиваюсь», — она высвободила локоть из пальцев державшего ее стража и свободно, будто ее они дроу принимали как дорогую гостью, прошла к столу. Внимательно осмотрела яство и, выбрав пару виноградин, запихнула в рот. «У вас в тюрьме плохо кормят», — сообщила она, покосившись на Дакара. Дакар внимательно наблюдал за происходящим, но не шевелился. Вампир, только и произнес он медленно, наблюдая, как блондинка выбирает лучшие виноградинки. «Ивон», — Чуть развернувшись, его изобразила картинный реверанс. Она опустилась на стул, который освободила Алаур, и осушила бокал, отставленный дроу. Я опоздала к обеду, заметила она, увлеченно накладывая себе еду, но я застала самую интересную часть беседы. И вон усмехнулась, лобья наблюдая за бешенством на лице Дакара, и я бы взялась помочь вам в переговорах. Помочь? выдохнула Лаур, приготовившись броситься к вампирше и придушить. Она уже жалела о том, что заступилась за пленницу. Тихо, моя королева! Ивон мягко подняла руку, но взгляда от Дакара не оторвала. «Как видите», — она обратилась уже к дракону, — «королева ящерица довольно упряма». «Это бывает с королевами ящериц». Алаур тихо зарычал у нее за спиной. «Но я хочу сделать предложение, которое устроит вас обоих». Дакар бросил короткий взгляд на Алаур и куда более заинтересованный на Ивон. «Я предлагаю пари», — заключила вампирша и снова подняла в воздух ладонь, требуя тишины. «Условия просты. А Лаур становится вашей супругой?» Она помедлила, прислушиваясь к странным звукам за спиной. «Становится вашей супругой на три дня». «У вас ведь есть три дня?» — Дакар кивнул. «Если за эти три дня вы не передумаете, вы венчаетесь, и она остается с вами навечно». И вон ослепительно улыбнулась. Если же вдруг вам окажется не по нраву ваша новая жена, вы отдаете нам всех вампиров, что находятся у вас в плену, и мы уходим. Алаур и Дакар посмотрели друг на друга. Дакар оценивающе, алаур злобно. Разумно, медленно произнес дракон, и риск невелик. Алаур скрипнула зубами. Ей очень хотелось заглянуть в лицо Ивон, но совершать лишних движений перед носом у Дакара она не спешила. «На моих условиях», — бросила Дроу, и лицо Дакара стало еще более заинтересованным. «Никакого насилия. Решение вы примете на закате третьего дня. И только ради Донага». Дакар улыбнулся. Ивон подняла в воздух бокал. «Так скрепим же ваш союз?»